Лекция 30. Доход, прибыль и рентабельность. Страница с 417 по 424. 31. Экономическое содержание дохода и прибыли. Страница 417. 32. Виды прибыли. Страница 419. 33. Распределение прибыли предприятия. Страница 421. 34. Рентабельность. Страница 423. 31. Рентабельность. Экономическое содержание дохода и прибыли Прибыль выступает как превышение доходов от продажи товаров, услуг над произведенными затратами, капиталом. Прибыль является одним из обобщающих оценочных показателей деятельности предприятий, организации учреждений. Прибыль выполняет две важнейшие функции. Первая. Характеризует конечные финансовые результаты, деятельности предприятия, размер его денежных накоплений второе Является главным источником финансирования затрат на производственное и социальное развитие предприятия. Налог на прибыль – важнейший элемент доходов государственного бюджета. Основной принцип деятельности предприятия, фирмы, состоит в стремлении к максимизации прибыли. По этой причине прибыль выступает основным показателем эффективности производства – С развитием рыночных отношений происходит расширение традиционного понимания прибыли, сводившегося к разнице между доходами и издержками Это соответствовало бухгалтерскому определению прибыли. С переходом к рынку, кроме бухгалтерской, определяют и экономическую прибыль. В бухгалтерских расчетах прибыль представляет часть доходов, остающихся после возмещения текущих затрат и процентов по краткосрочным кредитам банков. В самом общем виде можно записать так. «П» равно «Д» минус «И» где «П» – прибыль, «Д» – доходы и издержки производства. Страница 418. Доходы – важнейший экономический показатель работы предприятий, фирм, отражающий их финансовые поступления от всех видов деятельности, конечным результатом которой выступает произведенная и реализованная продукция, оказанные услуги, выполненные работы, оплаченные заказчиком. Соответственно, видом издержек фирма подразделяются и доходы. Общий доход – ТР – Total Revenue – это денежная сумма, получаемая от продажи определенного количества товара, выручки. Он равен цене товара, умноженной на это количество товара. TR равно Q, умноженное на P. Средний доход AR – Average Revenue – равен общему доходу, деленному на количество единиц продукции. AR равно TR, деленное на Q. MR – marginal revenue – это приращение общего дохода за счет бесконечно малого увеличения количества произведенной и проданной продукции, приращение общего дохода при увеличении продажной на единицу продукции. MR равно ΔTR деленное на ΔQ. Предельный доход позволяет оценить возможность окупаемость каждой дополнительной единицы выпускаемой продукции – и в сочетании с показателем предельных издержек служит стоимостным ориентиром возможностей расширения предприятия когда фирма получает нулевую экономическую прибыль она покрывает свои издержки существует и понятие нормальной прибыль это прибыль от которой владельцы фирмы отказываются используя свои собственные ресурсы в своей фирме но которую они могли бы получить вложив в свои ресурсы в иное дело. Нормальная прибыль представляет альтернативную стоимость использования поставляемых собственниками фирморесурсов. Максимальная прибыль достигается во взаимодействии внутренних и внешних факторов деятельности фирмы. Основное требование максимизации прибыли – прибыльность каждой единицы выпуска. Фирма стремится максимизировать разность между общим доходом и общими издержками. Производство каждой дополнительной единицы продукции увеличивает объем на величину предельных издержек, но одновременно повышается и общий доход на величину предельного дохода. Страница 419. Пока предельный доход больше предельных издержек, прибыль в целом повышается, ее предельная максимизация еще не достигнута, и фирма может увеличивать объем производства. Как только предельные издержки оказываются выше предельного дохода, рост общей прибыли замедляется, и увеличение выпуска становится убыточным. Следовательно, величина прибыли достигает максимума при таком выпуске продукции, при котором предельный доход равен предельным издержкам. Таким образом, фирма, принимая решение о росте производства продукции, может руководствоваться простым правилом и исследовать увеличивать производство до уровня, на котором предельный доход становится равным предельным издержкам.